Глава семнадцатая. Снова дома. Сгорая местью и желанием поскорее разделаться с соперником, старый Рогаль мчался во весь опор, совершая гигантские прыжки через камни и бурелом. И, наконец, достиг небольшой поляны, посреди которой лежал вековой кедр, сваленный бурей. Это был последний прыжок в его жизни. За кедром притаился Великий Ван. Когда изюбр перемахнул через ствол, владыка тайги бросился на него из своей засады. Ударом лапы сбил его с ног и впился в его затылок зубами. Участь старого рогаля была решена. Несколько конвульсивных движений задними ногами, и жизнь отлетела из могучего тела красавца изюбра, наводившего страх и трепет на самок и молодых самцов, оглашавших окрестную тайгу своими страстными призывными криками. Владыка тайги, слыша эти крики и зная их значение, решил использовать свой голос и подманить одного из них, подражая крику молодого самца. Расчеты его вполне оправдались, так как старый зюбр, ослепленный ревностью, сразу же попался на эту уловку и стал жертвой безрассудной страсти. Оттащив тяжелую тушу зюбра в укромное место под навес ближайших скал, хищник по обыкновению сначала съел лучшие части. то есть задняя окорока и часть спины. Остальные прикрыл хворостом и ветвями от посягательств мелких воришек. После вкусного и сытного обеда, совершив обычный туалет, Ван отправился на покой и улегся неподалеку, под ветвями молодой аянской ели, где толстый слой хвои стал ему мягкой и теплой постелью. Сон его продолжался около суток. Вечером следующего дня он проснулся, несколько раз вытянулся на мягкой перине, зевнул во всю свою широкую пасть и отправился к ближайшему ручью, пробиравшемуся по камням, утолить жажду, почистить зубы и прополоскать рот, издававший неприятный запах загнившего мяса. Подойдя к берегу ручья, тигр застыл неподвижно, только кончик хвоста его шевелился, непрерывно сгибаясь то в одну, то в другую сторону. Постояв так несколько секунд, Он наклонил свою огромную голову к воде и начал лакать, издавая особое щелканье своим широким шершавым языком. Длинные белые баки его при этом погружались в воду. Долго и с жадностью пил он, утоляя свою жажду. А затем начал мыть и полоскать свою пасть, погружая всю голову до глаз в холодные, как лед, струи источника. В тишине лесной раздавалось громкое чавканье и плеск воды. Фыркая и отдуваясь, могучий зверь совершал свой туалет, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг, поглощенный своим делом. Приведя в порядок свой меховой костюм и почистив об кору бархатного ствола когти, он отправился к остаткам изюбра, спрятанным накануне под скалами. Основательно закусив передними лопатками и массивной мускулистой шеей старого рогаля, сытый, свежий и бодрый, полный сил и энергии, Он побрел по тайге, направляясь в сторону Татудинзы, куда влекли его смутные воспоминания далекого детства и неясные ощущения любви и ласки. За этот последний год он возмужал и вырос чуть ли не вдвое. Массивные конечности его приобрели упругость и крепость закаленной стали. Выпуклые мышцы груди, спины и шеи не уступали формам его отдаленных предков. Рост его превышал размеры его сверстников в полтора раза. Недаром мудрый Тунли называл его Великим Ваном, владыкой гор и лесов Шухая. Звероловы, хунхузы, дровосеки и искатели Женьшеня считали его воплощением горного духа и строили в честь его кумирни на горных перевалах Лао Алина. Изображения его, нарисованные на тонкой бумаге, украшали эти кумирни. Перед ними часто жгли благовонные курительные свечи, и колокол молитвы гудел под сводами дремучих лесов. На особых дощечках у этих кумирин одинокие путники читали надписи, гласящие следующее «Путник, остановись, зажги свечу молитвы! Если ты чист душою и сердцем, не бойся и продолжай свой путь!» «Великий дух этих гор и лесов сохранит тебя от бед и несчастий. Обитатели тайги, боясь навлечь на себя гнев великого духа, никогда не произносили слово «тигр». В разговоре старались заменить его местоимением «он» или же называли его «ван», то есть «начальник», или же «дао ладзы», что значит «великий старик». При встречах с ним во время обхода ловушек звероловы и охотники обыкновенно сходили с тропы, уступая ему дорогу, и становились на колени, шепча про себя молитву. или же стучали палочками по стволу дерева, пока Великий Ван не проследует мимо, не удостоив убогого зверолова даже взглядом. Третья зима наступила для Великого Вана. Хотя по возрасту он был еще совсем юн, но физически развился настолько, что выглядел вполне взрослым тигром. К вечеру следующего дня он появился на своей родной Татудинзе. Обойдя все места, где проводил свое детство, и пещеру, где появился на свет, он задался целью отыскать свою мать. По врожденному инстинкту он чувствовал ее близкое присутствие, но не знал наверняка, в какой пещере ее логово. Он обыскал все знакомые ему с детства горные трущобы и нашел следы матери, вернее, отпечатки ее лап на глинистом грунте болотистой пади, не спадающей с самой вершины горы. Следы были двухдневные. Очевидно, мать где-то недалеко. Поднявшись по тальвигу распадка до каменных россыпей, Ван легко нашел пещеру, куда перенесла мать его и сестру два с половиной года тому назад. Подходя к пещере, он почуял знакомый запах и в недоумении остановился. К нему приближалась большая тигрица. Она глухо рычала и готова была броситься на своего сына. Она его не узнавала. Видя, что мать не узнает его, Ван прижался к земле и покорно пополз к ней. В мозгу тигрицы, как молния, мелькнули давно забытые образы и воспоминания. И она узнала своего сына, великого Вана. Они приблизились друг к другу. Сын первый подошел к матери и стал ласкаться к ней. Лизать ее голову, глаза, уши и шею. Мать отвечала ему тем же и мурлыкала свою колыбельную песенку, так хорошо знакомую Вану из далекого детства. В избытке нежных чувств сын лег на спину перед матерью, и она катала его своими лапами, как бывало делала это, когда он был еще крошечным тигренком. На звуки эти из пещеры вышли тигрята. Их было двое. Не зная, как отнесется к ним ее старший сын, мать встала между ними, готовая к защите. Но Ван протянул к ним свою огромную голову, обнюхал их с головы до ног и снова замурлыкал. Добродушно улыбаясь и облизывая их своим шершавым языком. Тигрятам было уже около года. Судя по масти и пушистости меха, отец их принадлежал к породе северных амурских тигров, которые отличаются от корейских и маньчжурских более светлой окраской и длинным густым мехом. Знакомство Вана с братом и сестрой состоялось Обрадованная неожиданной встрече, мать пригласила сына в свою пещеру, расположенную на вершине горы. Там прожили они все вместе до января и устраивали совместные охоты на кабанов и изюбрий, причем молодые учились у старших этому искусству, принимая участие в качестве загонщиков на облавах. Ван с матерью обыкновенно обходили стадо свиней и залегали на пути их хода, а тигрята гнали добычу на них. С Изюбром они поступали иначе, старались сообща взять его котлом, то есть окружали его со всех сторон и сходились, и когда Изюбр вскакивал, пытаясь спастись бегством, то натыкался на засаду и попадал в лапы хищников.